И они стали есть и пить, они невольницы наполняли их чаши вином, и они пили, и так продолжалось до тех пор, пока у магрибинца от опьянения не закружилась голова, и тогда госпожа Будур сказала ему, «О мой любимый, у нас в стране есть такой обычай, в конце трапезы любимая наливает возлюбленному чашу вина, и эта чаша бывает последней». И она тотчас же наполнила чашу, бросила в нее бандж и подала ему. А Магребинец от великой радости выпил чашу и не оставил там ни одной капли. И спустя недолгое время он перевернулся и упал вниз лицом, словно убитый, не владея ни рукой, ни ногой. И тогда невольница поспешно позвала своего господина алла аддина и открыла ему двери. И алла аддин вошел и увидел, что Магребинец лежит точно убитый, и обнажил меч и отсек Магребинцу голову. А затем обернулся к госпоже Будур и сказал ей, «Выйди отсюда со своими невольницами и оставь меня одного». И госпожа Будур вышла и волнится с нею, и они заперли дверь, и тогда Аладдин протянул руку и вынул светильник из кармана Магребинца и потер его. И раб Джин появился перед ним и сказал, — Требуй, чего хочешь. И Аладдин молвил, — Я хочу, чтобы ты поставил этот дворец на место, туда, где он был. И раб отвечал, — Слушаю. И повинуюсь. И тогда Аладдин вышел И обнял свою жену И поцеловал ее. Она поцеловала его. А Марит В мгновение ока Перенес дворец И поставил его на место. И Аладдин с женой Сели за столик И ели, и пили, и веселились До тех пор, пока не пришло время спать. И тогда они поднялись, легли в постель и заснули. И оба улетали от радости, особенно госпожа Будур, так как она была уверена, что завтрашний день на утро увидит своего отца султана. Вот что было с Сала-аддином.